Из писем Василия Великого. Григорию Богослову. Святому Григорию, который желал знать образ жизни и препровождение времени в Васильевой пустыне, по скромном отзыве о себе самом, излагает правила подвижнической жизни, показывает пользу уединения, чтения писаний и молитвы, также описывает внешнюю жизнь подвижника. писано в начале уединения. Узнал я письмо твое, как узнают детей друга по примечаемому сходству с родителями. Положение места, говоришь ты, немного значит и не может в душе твоей произвести сколько-нибудь влечения к тому, чтобы жить с нами вместе, пока не узнаешь чего-нибудь о нашем образе жизни и о препровождении у нас времени. Подлинно, Это твое рассуждение, достойное твоей души, которое все здешнее ставит ни во что в сравнении с блаженством, какое уготовано нам по обетованию. Но я стыжусь и писать о том, что сам делаю ночь и день в этой пустыне. Ибо хотя я и оставил городскую жизнь как повод к тысячам зол, однако же никак не мог оставить самого себя». но похожу на людей, которые по непривычке к плаванию на море приходят в изнеможение и чувствуют тошноту, жалуются на величину корабля, как на причину сильной качки, а перейдя с него в лодку или малое судно, и там страждут тошнотой и головокружением, потому что с ними вместе переходит тоска и желчь. Подобно сему в некотором отношении мое положение, потому что, нося с собою живущие в нас страсти, везде мы с одинаковыми мятежами, а потому немного извлекаем пользы из этого одиночества. Что же надлежало нам сделать, из чего начать, чтобы идти по следам вождя нашего спасения? Ибо он говорит, аще кто хочет по мне идти, да отвержится себе и возьмет крест свой и по мне грядет. Матфей, глава ш е с т н а д ц а т а стих двадцать ч е т в р т Вот что. «Надобно стараться иметь ум в безмолвии. Как глаз, который в непрестанном движении то вертится в стороны, то обращается часто и вверх, и вниз, не может ясно видеть того, что пред ним, а напротив того, если хочешь сделать, чтобы зрение его было ясно, надобно устремить взор на один видимый предмет, так и ум человеческий, если развлечен тысячам и мирских забот не может ясно усматривать истину. как невязного с а с еще узами брака приводит в смятение неистовые пожелания, неудержимое в л е ч е н и е и какие-то мучения любви, так вступившего уже в супружество встречает новые волнения забот. когда нет детей, Желание иметь их, а когда есть дети, попечение об их воспитании. Охранение супруги, рачение о доме, надзор за служителями, утраты по договорам, споры с соседями, тяжбы в судах, опасности в торговле, труды в земледелии. Каждый день приносит с собою свое м р а ч е н и е душе, и ночи, получая в наследство дневные заботы, обольщают ум теми же представлениями. один только способ избежать всего это удаление от с е г о мира а удаление от мира состоит не в том чтобы телом быть вне мира но чтобы душою оторваться от пристрастия к телу не иметь у себя ни города ни дома ни собственности ни товарищества быть нетяжательным с не б е с п о к о я щ и м с я о средствах жизни беззаботным избегающим всякого о н о ш е н и я с людьми не знающим человеческих правил, готовым принимать напечатлеваемое в сердце божественное мучение. При уготовлении же сердца состоит в отучении его от тех правил, какие заняты им из лукавого обычая, потому что и на воску нельзя писать, не изгладив положенных на нем начертаний, и душе – Невозможно в е р и т ь божественных догматов, не истребив в ней укоренённых н а в ы к а м н е н и й Для сего, конечно, весьма великую пользу доставляет нам уединение, которое усыпляет в нас страсти и даёт разуму досуг, совершенно отсечь их от души. Как нетрудно одолевать укращённых зверей, так пожелание, гнев, страх – Скорби, эти злые ядовитые звери в душе, если усыплены они безмолвием, о н и приводим их в рассверепение постоянным раздражением, удобнее преодолеваются силою разума. Поэтому пусть будет избрано такое место, каково, например, наше, свободное от общения с людьми, чтобы ничто постороннее не прерывало непрестанного у п р а ж н е н и я Упражнение же в благости питает душу божественными размышлениями. Поэтому что блаженнее сего? На земле подражать лику ангелов, при самом начале дня поспешать на молитву, чествовать Создателя песнями и пениями, потом, когда воссияет совершенно солнце, принявшись за дела и везде имея при себе молитву, приправлять свои работы песнопениями, как солью. потому что песенные утешения приносят душе беспечальное и радостное успокоение. И так безмолвие служит для души началом очищения, когда ни язык не произносит чего-либо человеческого, ни глаза не заняты рассматриванием доброцветности и соразмерности в телах, ни слух не расслабляет душевного напряжения слушанием песней, сложенных для удовольствия, или разговорами людей шутливых и смехотворных, что обыкновенно всего более ослабляет душевные силы. Ум, не рассеиваясь по внешним предметам и не развлекаясь миром под влиянием чувств, входит в самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге. Озаряемый же этой добротою приходит в забвение о самой природе, душа не увлекается ни по п е ч е н и я м а про питание, не беспокойством об одеждах, но на свободе от земных забот всю свою ревность обращает на приобретение вечных благ, на то, чтобы возрастали в ней целомудрие и мужество, справедливость и благоразумие, равно и прочие добродетели, которые, состоя под сими родовыми добродетелями, обязывают ревнителя всякое дело в жизни исполнять должным образом. А самый главный путь... которым отыскиваем то, к чему обязывает нас долг, есть изучение Бога духновенных писаний. Потому что в них находим мы правила деятельности, и в них жития блаженных мужей, представленные в письменах, подобно каким-то одушевленным картинам жизни по Богу, предлагаются нам для подражания добрым делам. Поэтому... в чем бы кто не сознавал себя недостаточным, занимаясь писанием в нем, как в общей какой врачебнице, находит врачевство, пригодное своему недугу. И любитель целомудрия часто перечитывает историю об Иосифе, у него учится целомудренным поступкам, находя его не только в воздерживающемся от удовольствий, но по навыку, расположенном к добродетели. А мужество обучается у Иова, который при несчастном перевороте его жизни, в одно мгновение сделавшись из богатого бедным, из благочадного б е с ч а д н ы м не только сам в себе не переменился, сохраняя во всем возвышенный образ мыслей, но даже без огорчения перенес и то, что друзья, пришедшие для утешения, ругались над ним и усугубляли скорбью. Опять... Кто имеет в виду, как в то же время быть и кротким, и великодушным, чтобы против греха действовать гневом, а на людей кротостью, тот найдет Давида, мужественным в военных подвигах, но кротким и неколебимым при воздаянии врага. Таков и Моисей, который с великим гневом восстает на согрешивших пред Богом, но с кротким сердцем переносит клеветы на него самого. И как живописцы, когда пишут картину с картины, часто всматриваясь в подлинник, стараются черты его перенести в свое произведение, так и возревновавшие о том, чтобы соделаться с совершенным во всех частях д о б р о д е т е л е й должен при всяком случае всматриваться в жития святых, как бы в движущиеся и действующие какие и з в а я н и я и что в них доброго, то через подражание делать с в о и Опять, если за чтениями следует м о л и т в ы то душа, движимая любовью к Богу, приступает к ним бодрее и зрелее. п р е к р а с н о же молитва, уясняющая в душе мысль о Боге, а посредством памятования, водруженная в нас мысль о Боге, есть вселение в нас самого Бога. Таким образом д е л а е м с а мы храмом Божиим, когда непрестанное памятование не прерывается земными заботами и ум не возмущается внезапными страстными движениями, но избегающий всего боголюбец уединяется в Боге, отражая от себя страсти, приманивающего к невоздержанию, и проводит время в занятиях, ведущих к добродетели. И прежде всего, надобно стараться не быть невеждою в употреблении дара слова, но спрашивать без любоприятельности, отвечать без надменности, не прерывая собеседующего, когда говорит, что полезное, без желания бросить от себя на показ слова, назначая меру и с л о в у и слуху, надобно учиться, не стыдясь, учить не скупясь, и, если что узнал от другого, Не скрывать сего, уподобляясь негодным женщинам, которые подкидывают незаконно рожденных детей, но с признательностью объявлять, кто отец слова. В напряжении голоса должна быть предпочитаема середина, чтобы при малом напряжении не оставался он неслышным и при большом усилении не делался несносно. Надо б н на о самому с собою обдумывать, что будешь говорить, и потом уже пускать слово в народ. При в с т р е ч а х д о л ж е н быть приветливым, в разговорах приятным, не шутливостью подслащая речь, но сообщая ей усладительность радушием совета. Во всяком случае, хотя бы надлежало сделать и выговор, надобно избегать жестокости, ибо если сам себя унизишь посмиренно мудрю, то найдешь удобный доступ к имеющему нужду во врачевании. А часто полезен нам... И тот способ выговора, какой употреблён пророком, который согрешившему Давиду не от себя произнёс определённое осуждение, но употребив вводное лицо, сделал самого Давида судьёю собственного своего греха, так что сам на себя произнёсшее осуждение не жаловался он уже на о б л и ч и т е л ь Смиренному и сокрушённому образу мысли приличный взор печальный и потупленный в землю. Небрежность о наружности, волосы непричесанные, одежда немытая. Что плачущие делают с намерением, то у нас должно оказываться н е н а м е р е н н а д о б н о чтобы хитон был собран на теле поясом. Впрочем, под пояской л е ж а л а не выше чресел. Это было бы женоподобно. И не так слабо стягивало, чтобы хитон мог развиваться. Это было бы изнежено. Походка должна быть немедленная, — которая бы о б л и ч а л о д у ш е в н о е р а с с л а б л е н и е и опять н е с к о р ы е и т о р о п л и в ы е к о т о р а е бы обнаруживала иступленные с движения души. Цель одежды одна — служить для плоти по к р о в о м достаточным зимою и летом. Но не гоняйся за приятностью в цвете, за тонкостью и мягкостью о т д е л к и ибо разбирать доброцветность одежды есть тоже щегольство, каким заняты женщины, которые щеки и волосы у себя окрашивают в чужой цвет. Напротив того полезно, если хитон имеет столько толщины, что надевший его может согреться, не имея нужды в другом. Обувь должна быть по цене дешевая, но достаточно удовлетворяющая потребности. Одним словом, как в одежде надобно предпочитать необходимое, так в пище удовлетворит ь нужде хлеб, Жажду утолит у здорового вода, и еще варенье из семян могут поддерживать в теле крепость для необходимых потребностей. А пищу вкушать д о л ж н о не выказывая бешеной жадности, но во всем соблюдая твердость, кротость и воздержность от удовольствий, даже в это самое время имея ум не праздный от мысли о Боге. Напротив того же, Самые свойства снеди и устройства приемлющего их тела надо бы обращать в предлог к славословию домостроителя вселенной, которым примышлены различные роды снедий, приспособленные их свойству тел. Молитвы предвкушением пищи должно совершать достойно даров Божиих, какие теперь подаются и з б е р е г а ю т с я на будущее время. Молитвы... е о в к у ш е н и и пищи пусть содержит в себе и благодарение здорованное, и прошение о б е т о в а н н о г На принятие пищи должен быть назначаем один определенный час, и при том один и тот же в продолжении известного срока, так чтобы из двадцати четырех часов в сутках он только один употребляем ы й для тела, все же прочие часы проводил подвижник в умном делании. Сон должен быть лёгкий, от которого без труда можно пробудиться, и какой естественным образом следует после малого вкушения пищи, его с намерением надо прерывать попечениями о делах важных. А погружение в глубокое усыпление до расслабления членов, чем даётся время неразумным мечтаниям, придаёт спящего таким образом ежедневной смерти. Напротив того, на что другими употребляется утро, на то подвижником благочестия служит полночь. Потому что ночное безмолвие всего более дает свободу душе, когда ни глаза, ни уши не передают сердцу вредных зрелищ или слухов, но ум наедине пребывает с Богом. И как исправляет себя припоминанием соделанных грехов, так предписывает себе правило к уклонению от зла». и к совершению преднамеренного, и спрашивается действие у Бога. «А таково тебе мое сказание братской любви, о любезная глава, а ты соблаговоли вознаградить меня святыми своими молитвами, чтобы спастись мне от настоящего лукавого века и от безрассудных людей, освободившись же от всякого греха, Лучше сказать, отделившись от самого врага и наветника нашей жизни, чистым сердцем узреть в познании Бога всяческих по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.